Глава двадцать Выходные проходят размеренно и немного скучно. Я валяюсь на диване, уничтожая запасы мороженого и шоколада. Говорят, сладкое прогоняет тоску. Я, правда, не чувствую этого. С каждым часом становится все грустнее. Я, оказывается, жутко ранимая и глупая. И чего я ожидала от такого мужика, как Делимханов? Цветочки, поцелуйчики, прогулки в парке за ручку? Трижды ха! А я с первой нашей встречи должна была понять, что он за человек. Бандит не может быть честным априори, а он бандит. К бабке не ходи. Что я хотела получить от него? Просто секс или что-то большее? Как бы ни было жаль, я действительно ждала чего-то большего, чем секс. Он подарил мне эту надежду. Но стоило прознать обо мне и его жене, как он тут же слился. Забавно, что такой сильный физический мужчина может быть трусом. Так как он быстро свалил из моей жизни, именно об этом и говорит. Ну или я ничего не понимаю и дело во мне показалось ему слишком проблемной, скандальной или любительницей выпить. В любом случае нашим коротким отношениям наступил конец, потому что он не перезвонил ни вечером, ни даже утром. Так и прошел первый день рефлексии и самобичевания. За ним второй. Телефон все так же молчал, продолжая раздражать меня. Пообещала себе, что больше не стану ему звонить. Ни за что. Но рука то и дело воровато тянулась к гаджету, и когда он ожил, вздрогнула. На экране появилось имя делимханова а в груди бешено заколотилось сердце. Оставить его звонок без ответа? Проигнорировать? Или все же ответить и высказать ему все, о чем думаю Уже два дня. Хрена лысого! Сбрасываю звонок и швыряю телефон подальше. Пошел он в задницу. Не отвечу. Подпрыгиваю, когда кто-то яростно начинает тарабанить в дверь. Не звонит, нет, сильно колотит кулаком по двери. Неужели Ярик опять принесло? Как же он мне достал, долбанный алкаш? Как я вообще могла встречаться с таким придурком? Стоп повторяется, и на этот раз еще громче. Выругавшись, иду к двери, и отперев ее, распахиваю дверь, собираясь послать бывшего женишка куда-нибудь подальше, чтобы больше уж точно не вернулся. Я даже открываю рот, чтобы начать возмущаться, но тут же его захлопываю. На пороге собственной персоной делим ханов. «Чего тебе?» — спрашиваю грубо, оперевшийся дверной косяк, тем самым показывая ему, что впускать в свою квартиру не собираюсь. Только Делимханова это мало волнует. Он молча входит, заставляя меня попятиться. «Я тебя не приглашала!» Шеплю на него змеёй, но медведя это мало парит. Закрывает за собой дверь, смотрит на меня снизу вверх. «Где твой телефон?» «Что?» «С телефоном, говорю, что? Почему не ответила на мой звонок?» «А зачем? Ты же занят был пару дней назад, и до сих пор я просто решила не отнимать у тебя время». Беспечно пожимая плечами. «Ты что, кошка, охренела?» «Или думаешь, я мальчик бегать за тобой стану?» Спрашивает спокойно, но глаза мечут молнии «Одевайся давай, в клуб едем!» Выдает в своем стиле в приказном порядке. «Какой еще клуб? Я никуда не собиралась!» Нагло поворачиваясь к нему спиной иду на кухню допивать свой кофе. «Если, конечно, смогу держать в руке чашку!» Так сильно трясет. Но сдавать позиции я не намерена. Он первый начал борзеть. Значит, и мне можно. Думаю, в случае с Делимхановым даже нужно. «Ты куда пошла?» Слышу раздраженное сзади и втихаря усмехаюсь. «Так тебе, козел. «Милена!» — уже громче. Врывается со мной на кухню, хватает за предплечье и разворачивает к себе лицом. «Оглохла, что ли? Я с кем разговариваю?» Взглядом темным меня буравит, злится. «Что за игры? Ты лохая Ярика во мне увидела, что ли?» Дышит часто, отрывисто, челюсти сжимает. «А я тебе что-то обещала? Или должна, может, за что-то? как ты не припомни ничего такого?» Отвечая ему спокойно и с достоинством, но держать планку мешает его рука, все так же сжимающая мою. «Это довольно больно. Отпусти!» «Ты что-то дерзишь не в тему, маленькая. Не надо так со мной. Да меня шутки плохо доходят. Еще раз вырубишь телефон, я выломаю тебе дверь. А будешь дерзить, выпарю. Ты знаешь, я баб не бью, но мой ремень опустится на твой пругизад зад с превеликим удовольствием». «Отпусти, сказала!» — ору ему в лицо. «Мне больно!» Его пальцы расслабляются, но остаются на предплечье, которое уже жжет. «Ты меня услышала?» Теперь он выглядит спокойным, как удав, и взгляд такой же. «Опасный!» «Услышала!» Отрезаю, желая прекратить эту идиотскую перепалку, пока она и правда не превратилась в кухонное побоище. «Мне его точно не победить?» «Тогда иди одевайся, поговорим в машине, и поторопись, а то так унесу!» Кивает на мой халат. «Ладно!» Иду на попятную, пока Пятикантроп действительно не утащил меня на плече. Вот люди поржут. Никаких платьев, никаких аксессуаров. Джинсы и свитшот. Скромненько и просто. Я еще от выхода в свет в коротком платьице не отошла. Второй раз не клюну. Я готова. Выхожу из спальни опираюсь о косяк. Даги рассматривает меня снизу вверх, кивает. Поехали.